Глава восьмая. Страх. Ну как ты, Кримус? Заметив, как Зилот начал понемногу двигаться, понял, что он пришел в себя. Это произошло под утро. Всю ночь я провел в медитации вместе со своими клонами. В комнате с генераторами я поднял ранг человеческого тела до пятой ступени, а тела кротана и варана — Сейчас находятся на третьей. Прекрасно, командир, ответил Кримус, по-новому рассматривая свои руки. Он крутил их перед собой, пытаясь осмыслить свои изменения. Так это и есть затмение. Оно самое, с улыбкой ответил на вопрос Кримуса. Всегда забавно наблюдать за этой реакцией. В этот момент. Они кажутся маленькими детьми, которые научились говорить свое первое слово. Ну что, что чувствуешь? — Не знаю. Продолжая рассматривать руки, ответил Кримус. — Будто тело не существует. Все вокруг кажется ненастоящим. Я сплю. Это ведь сон. Мне нужна бутылка. Это только начало. Следующий этап — Это создание планет внутри твоего тела. Планет? Не понял Зилот. Верно, сейчас ты на первой ступени затмения. Чтобы пробиться на ранг восхождения, необходимо создать восемь планет внутри своего тела. Сейчас внутри тебя уже есть одна планета. Ощути ее. Почувствуй. Зилот закрыл глаза, чтобы проверить. Да, одна планета. «Но как их создавать?» «Не все же мне за тебя делать», — сказал я, поднимаясь с пола и медленно потягиваясь. «Давай проведаем остальных. Сейчас самое время проверить наши новые силы». «Командир!» — сказал Спиллер, когда мы вошли в его комнату. Зилот сидел с нейронным браслетом и ковырялся во Вселенской сети. «Я нашел кое-что интересное». «И что же?» — Собирают отряды для похода в пещеры звезд. Там можно нехило поживиться, — воодушевленно сказал Зилот. — Мы пойдем? Пещеры звезд — места скопления энергии. Помимо этого, там также можно найти полезные ископаемые, а также, если повезет, звездные камни. Также, помимо плюсов, есть и минусы. В таких местах много аномалий, и обитают звери минимум ранга Центавр. Если уж совсем не будет вести, то можно наткнуться на зверя пустоты. Однозначно пойдем. Возле капсулы нас уже ожидал Кракст, который отправил сообщение о том, что пора бы уже прибыть на участие. Мне кажется, или вы стали куда сильнее? — Спросил Гиблет. Хотя, ладно, главное побеждайте, остальное неважно. Хотел кое-что добавить. «Теперь мы будем выступать от фракции «Рассвет».» «Хорошо, я внесу изменения», — ответил Гиблет. «Сегодня у вас будет три поединка, и в каждом вы будете сражаться с победителями предыдущих раундов». «Первые ваши оппоненты — это команда «Фулс». В ней один воин ранга затмения, и остальные — ранга возмущения». «Это не проблема» с улыбкой ответил Гиблиду, показывая уверенность в своих силах. «Мы уже можем приступать?» «Конечно!» Погрузились в капсулы, после чего появились на арене, где нас, как обычно, приветствовали. Зрителей куда больше, чем раньше. Заметил внимательные взгляды, направленные в нашу сторону. «Друг, пришел поболеть за вселенский отряд?» спросил разумный, подходя к Гиблиду. «Да», — ответил он. «Мне они кажутся перспективными. Уверен, я заработаю на них много денег». «Ты только сильно не увлекайся», — усмехнулся второй. «Иначе останешься без штанов». А вот и противники. С виду может показаться, что они сильные, но это не так. Вчера мы значительно усилились за счет повышения рангов. Если еще баргатира до возмущения поднять, то проблем и вовсе быть не должно. Пятеро оппонентов — зилот, два кротана и два печкарианца, головы которых дымились от волнения. Упавший куб определил формат проведения пять на пять — командный бой. Не лучший расклад для нас, так как Канду и Нека еще недостаточно опытны. Но ничего, мы с Кримусом сделаем основную работу. «А я?» — спросил Баргатир. «Я же...» «Тоже сильный!» «Ну да», — тихо ответила Нека, — «сильный и тупой». Баргатир не услышал ее комментарий, а ведущая огласила начало боя. «Было решено, что Кримус займется зилотом ранга затмения, а я займусь любым другим. Главное — дать набраться опыта детям, чтобы они стали настоящими воинами». «Минус один, минус два». Анду и Нека вылетели. Неудивительно, их ранги значительно меньше. Пыльники против возмущения. Результат закономерен. — Что ж, ничего не поделаешь, — сказал я, покачав головой. — Кримус, заканчивай! Баргатир, этот — на тебе! — Как скажешь, начальник, — ответил Баргатир, отбивая удар кратана Его противник также был выше по рангу но наличие техники компенсировало этот недостаток. Я же использовал свои ножи, чтобы разобраться с оставшимися. Теперь на арене осталось пять разумных. Посмотрел на Кримуса и Баргатира. Им это полезно. Сам сел на краю арены и со скукой наблюдал за происходящим. — Какого черта он сидит? — спросил разумный на трибуне. — Человек, я поставил на тебя! Заканчивай! «Да, сиди там, сиди! Сами разберутся!» Видимо, кричали те, кто поставил против нас. Минус Баргатир. «Гора тупых мышц. Надо с ним что-то делать. Уже и с техникой не в состоянии победить». «Да!» — кричали с трибун, пока мой нож не закончил дело Баргатира. «Нет!» Теперь на арене остался сражаться только Кримус, который медленно, но уверенно одерживал победу. Победила команда Вселенский отряд! кричала ведущая. Уверенная победа! Кажется, их лидер начал зевать от скуки. Только посмотрите на это. Нас встретил Кракст, который выглядел очень довольным. Наверное, он и сам ставками промышляет. Слушай, Кракст, начал я, нам бы побыстрее закончить, а то еще дела. Может, мы сразу на следующий бой? Хорошо, я устрою. — Ох ты! А может, ты устроишь так, чтобы у нас были свободно на целые сутки? Просто появилось важное дело. — Хм... — задумался Кракст. — Тогда вам придется сражаться не три, а девять боев! — Отлично! Отлично! — воскликнул я. — Мы согласны. Во всех девяти командах оппонентов были воины рангозатмения. Но, как уже известно, они не представляли для нас особой опасности. Только последняя команда заставила сражаться серьезно, поскольку у них было два воина ранга затмения. За девять боев мы заработали достойный капитал, с которым мы, наконец-то, сможем купить броню для Анду, а также ему будет достаточно одного ножа, чтобы начать изучать закон сознания. В его руках закон не будет настолько сильным. Однако закон сможет оказать ему значимую поддержку в сражениях, и развитии. «Приветствую, господин Галатир», — вновь приветствовала Астения. «Нужен костюм для этого парня», — указал Наанду. «Бюджет алуна. Броня, которую нам предложила Астения, была похожа на броню Неки, такой же фиолетовый стиль и дизайн, только различие было в том, что этот костюм предназначался для мужчины. Также нужен нож сказал я, показывая на свою модель. «Такой же». Закупившись необходимым, мы отправились на сборы. Этот поход в любом случае принесет пользу, так как энергия, даже без поглощения, будет стимулировать рост разумных. Спиллер привел нас к одному крейсеру, который не был предназначен для космических перелетов. Такие машины значительно дешевле в производстве, но их использование ограничено только перелетами на одной планете. «Вы еще кто?» — спросил старик человеческой расы. «Вы хотите исследовать пещеры пустоты?» «Да, меня зовут Галатир, а это мой отряд». <къем> оглядел наш отряд старик. «Ну что ж, в таком случае платите сто луна за каждого». «Ты где такие цены видел?» — возмутился Баргатир. «Старикашка!» «Вот именно!» — поддержал его Спиллер. «В анкете было указано десять!» «Отряд укомплектован!» — не растерялся старик. «Так что выбора у вас нет!» «Слушай, друг!» — сказал Спиллер, подходя к старику. «Пещеры сулят множество наград. Как ты смотришь на то, что мы поделимся с тобой наградами, которые добудем? взамен платы. Это может быть интересно. Однако, я лишь проводник. Доведу вас до центра пещеры, а дальше вы уж сами. Ну, конечно, какие проблемы, улыбнулся Зилот. В таком случае, садитесь. Вылетаем сейчас же. Улыбка старика говорила о многом. Но учтите, Наш разговор записан на браслет. «Если решите обмануть, то вам не поздоровится». «Само собой», — кивнул Спиллер. «В крейсере нас встретили хмурые взгляды разных разумных, которые окинули нас презрительным взглядом». «Этот старик попутал берега», — остался недовольным Спиллер. «Какого черта?» «Да ладно, ты ведь договорился», — успокоила его Нека. В крейсере помимо нас было двадцать разумных. Из них я могу выделить только одного печкарианца в желтой броне, который находился на поздней ступени восхождения, одну девочку ранга затмения, рядом с которой был робот внушительных размеров. Нека посмотрела на пичкарианца. Тот подмигнул ей и изобразил двумя руками взрыв, после чего подмигнул еще раз. Что-то мне он не нравится, – смутилась девушка. Неужели это тот самый маньяк, который подрывает головы до лордок? В любом случае, здесь нужно следить за каждым. Наше снаряжение не самое дорогое, однако для смертных оно может быть целым состоянием. «Бабах!» — крикнул печкрянец. «Ха-ха-ха!» «Ненормальный», — прокомментировал Анду. «Командир, нам точно стоит идти в эти пещеры?» «Конечно», — ответил я. Если нам улыбнется удача, то все мы сможем в мгновение ока продвинуться на ранг возмущения, но лучше заработать деньжат, ранги и так поднимаем. — Бабах! — Закрой свою пасть, — сказал Ктулху, подходя к питькорианцу. — Если ты сейчас же не заткнешься, то я отправлю твою душу к звё... Взве... взрыв. Голова Ктулху разлетелась на куски а его тело упало. Двое товарищей Ктулху ошарашенно смотрели на эту картину. Мертвый Ктулху и смеющийся печкрянец. Вас тоже бабахнуть! Вас тоже бабахнуть! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! — смеялся он, после чего прекратил. — Так я и думал! Печкорианец зажег указательный палец. — Прикурите? Иксплейм! сказал входящий старик. «Предупреждаю вас и всех остальных в первый и последний раз никаких убийств на моем корабле, иначе будут последствия». «И какие же?» — спросил Ктулху. «Я, пожалуй, страже, У меня есть связи. Да за мной весь Рион стоит. Никто не понимает меня». Опустив голову, сказал Печкрянец: «Бабах! Бабах!» — тихо говорил он. «Командир!» — запаниковала девушка. «Давай свалим отсюда!» «Да не переживай ты так!» — успокоил ее. «Нас много, он один!» Каждая из присутствующих групп была ниже нашей в плане силы. Но индивидуально они превосходили каждого из нас, кроме Кримуса, по рангу. Они будут представлять для нас опасность в том случае, если нападут все вместе. А этого точно не случится. «Взлетаем!» — сказал старик. «Путь до пещер займет около часа, так что не шумите!» Удивительно то, что многие косились в нашу сторону, считали нас легкой добычей, с которой можно гарантированно поживиться. Однако... «Прибыли!» — сказал проводник. «Провожу вас до середины, а дальше сами, как получится. Буду ждать до утра, а потом улечу». Окружающая местность была полна растительности. Датчики звездной энергии лишь слегка превышали норму. Но если это действительно пещера пустоты, то там показатели датчиков поднимутся еще выше. «Чувствую», — сказала девочка с роботом. Энергия уже начала бурлить в моем теле. — Вот идиотка. Энергии тут совсем ничего. Внушила себе не весь что. Теперь выводит в заблуждение других. — Я тоже чувствую, — сказал Зилот. — Потрясающе! — Придурки, — сказал Эксфлейм. — Тут энергии, раз — и обчелся! На нашу группу выбежал зверь с серой кожей. На его лбу по бокам... Было расположено два рога, сам зверь был внушительных четырех метров роста. «А?» э? — со скукой протянул Печкрянец, после чего вытянул в сторону зверя руку. Огненный вал полетел в сторону зверя. Зверь остановился и завопил, после чего развернулся и начал убегать. «Куда собрался?» Печкрянец ринулся за зверем. «Он ненормальный», — сказала Нека. Мне не по себе рядом с ним. — Держись рядом с нами, и все будет в порядке, — успокоил ее. — Боец, ты долго будешь распускать сопли? Это начинает раздражать, — серьезно посмотрел на девушку. — Я защищу тебя, — поддержал Анду. Командир, я позабочусь о ней. — Идем, — сказал проводник. — Ничего не трогайте, за последствия не отвечаю. Когда мы зашли в пещеру, увидели белые камни, которые излучали энергию. Спиллер думал дотронуться до них, но я его остановил. «Тебе же сказали ничего не трогать!» «Разве это не звездный камень?» — спросил он. «Да!» Все повернули головы в сторону кричащего человека, который дотронулся до одного такого камня. Его тело окутало белое пламя, которое за считанные секунды испепелило его. «Я ж сказал...» — вздохнул проводник. «Ничего не трогать!» Проводник продолжил движение вперед, а я посмотрел на побледневшего молодого зилота, который осознал, что на месте сгоревшего человека мог быть он. «Это не звездный камень, это аномальный камень». Поведал Зилоту и похлопал его по плечу. Их очень легко спутать, однако, когда увидишь звездный камень, ты поймешь, в чем разница между ними. Мы продолжили движение вглубь пещеры, пока не наткнулись на развилку. Проводник сразу выбрал нужное направление, а именно направо. — Если пойдете налево, то зайдете в те же пещеры, — сказал он. Но как ориентироваться в них, я пока не знаю. — А как мы вернемся назад без тебя? — спросил один разумный. — Это меня уже не касается. — Тогда возвращай деньги. Уговор был на то, что я проведу вас до половины пути. Все это прописано в контракте и записано на браслет, — отрезал старик. Остальное меня не волнует. Двигались еще минут десять, когда старик поднял руку, приказывая всем остановиться. «Смотрите!» Старик бросил камень, который поглотило пространство. «Аномалия! Будьте начеку, иначе попадете в одну из таких!» «Зря мы сюда пошли!» — сказал один разумный. «Зачем вообще-то решил идти?» — спросил его другой. «Один мой знакомый вернулся из таких пещер», — мечтательно ответил первый. «Теперь живет и ни в чем себе не отказывает. Даже смог достичь ранга восхождения. Теперь ему не грозит старость». «Интересно, почему этот старик до сих пор не озолотился? Возможно, он осознает опасность этого места, поэтому и работает лишь проводником». сюда! «Хочешь, покажу тебе искусство?» — спросил Иксфлейм, когда приблизился к неке. «Не подходи ко мне!» — крикнула она, из-за чего все присутствующие обратили на них внимание. «Бабах!» — крикнул Иксфлейм, отчего нека вздрогнула, а печкрянец прошел дальше. «Низкоуровневые неудачники», — сказала девочка, облаченная в синий костюм, который казался достаточно дорогим. Рядом с ней стоял робот, не уступающий Баргатиру своим ростом. «Что ты сказала?» — не оставил ее комментарий без ответа. «Сейчас нельзя показывать этим разумным слабость, иначе начнут доставлять ненужные проблемы». «Повтори-ка!» «Я сказала!» — не успела она договорить, как возле ее горла оказался нож. «Что же ты сказала?» — кинул на нее ровный взгляд от которого в прошлой жизни все приходили в ужас. Но не сейчас. Робот ринулся в мою сторону, но Баргатир одарил его фиолетовым взрывом, от которого дроид отлетел в ближайшую стену. Группа разумных решила встать на сторону девочки, однако клинок Кримуса, направленный в их сторону, остановил их. — Иштак, так! Только сдвиньтесь с места, и ваши головы полетят в бездну! — Давайте успокоимся, — попытался сгладить обстановку проводник. — Нам предстоит еще долгий путь. Нам лучше не отвлекаться. — Хм... — убрал свой нож в ножны, после чего последовал за проводником. — Нужно уметь оценивать силу противника. Слишком жестко, но для нее это будет ценным уроком. Многие, получая ранг затмения, начинают считать себя всемогущими поэтому не считаются с окружающими низких рангов. Чаще всего воины высоких рангов погибают из-за того, что не смогли правильно оценить силу своего противника. Поэтому можно сказать, что я спас жизнь этой девчонки в будущем, если, конечно, она сделает правильные выводы и не затаит обиду. — А все из-за тебя, Нека, — сказал Спиллер. — Боишься какого-то ненормального. Командир же сказал, что не даст тебя в обиду. «Правильно», — поддержал его Баргатир. «Чего суету наводить? Чуть смерти не пошли». «А ты молодец, Баргатир», — похвалил я его. «Не думал, что так резко ответишь на выпад того робота». «Хе-хе, но мы ж команда», — довольный похвалой сказал Кротан. «Если что, за мной, как за каменной стеной», — похлопал себя по груди Баргатир. «Или как за горой тупых мышц». — добавила Нека. — Действительно, чего это я боюсь? Какой-то печкарянец думает, что сможет пугать меня. Еще чего. — Ты про мышцы. сейчас пошутила? Пещера начала сильно расширяться. В некоторых были источники воды, а также растительность. Шкала звездной энергии незначительно поднялась вверх. Аномальных камней становилось все больше. Начали появляться разные аномалии. Проводник обошел одно место, где в воздухе виднелись испарины. Он рассказал, что это огненная аномалия, зайдя в которую неподготовленное живое существо будет мгновенно испепелено. — Будьте начеку, — сказал проводник. — В этом месте множество огненных аномалий, поэтому здесь обитают саламандры. Они не слишком сильные, однако проблем доставить могут. «А как ты без нас вернешься?» — спросил тот же разумный Гиблет. «Коммерческая тайна», — улыбнулся старик. «Вас это не касается». Земля затряслась. Присутствующие не могли держаться ровно. Некоторые попадали, некоторые упали на колени. Они одарили старика непонимающим взором. «Что происходит?» «Черт, все куда хуже», — сказал старик после чего ринулся обратно из пещеры, но его быстро окружили. «Что происходит?» — спрашивали его. «Да отпустите меня!» — кричал старик, но его не отпускали. Земля под нами провалилась, после чего мы начали падать вниз. Планета. Планета Роя. Матерь Роя. Мертвая планета, полностью покрытая некими инкубаторами, представляющими собой некие пирамиды, которые казались живыми. Один из таких инкубаторов выплеснул зеленую жидкость, внутри которой находились личинки инсектоидов. Сильнейшие выживут, слабейшие будут сожраны. Таков закон Роя. Никто не знает его происхождения. когда появились первые инсектоиды, когда они начали пожирать планеты и зачем они это делают. Но их конечная цель ясна — пожирать и оставлять за собой пустые планеты. Рядом с инкубаторами находились огромные особи, рост которых был весьма внушительным. Один большой инсектоид 50 метров роста возвышался над меньшими братьями, которые продолжали вести борьбу за выживание между собой. Кислота разъедала землю, после чего обожженный участок покрывался липкой пленкой, по которой ловко двигались мелкие насекомые. Но самым поразительным на всей этой планете был один из инкубаторов, который возвышался до самых небес. Стражи. Летали вокруг него, ползали, ходили рядом с ним, охраняя покой своей жизни. Внутри сего создания находились высшие существа, выведенные многолетним трудом насекомых, но на троне, созданном из еще одного насекомого, восседала сама жизнь этих существ, их королева. Если разумный посмотрит на нее, то он точно не посчитает ее за королеву насекомых. Так, обычная разумная смешанной расы. У нее было лицо разумного, только корона на ее голове говорила об обратном. Эта корона была живой. Длинные щупальца спадали с ее головы, которые повиновались ее воле. Руки, на ее пальцах были настоящие клинки, которые без проблем способны отнять жизнь. Ноги, длинные, куда длиннее, чем все ее тело. Ступни имели форму трехщупалец, размером с человеческую кисть. Горящие красным светом гнева глаза, алого цвета кожа, лишь в некоторых местах проступал пепельно-серый цвет мглы. — Дети уже готовы, — сказал инсектоид гуманоидной формы. Этот монстр обладал двумя руками в форме крюков. Горбатая, но при этом покрытая мышцами спина, клыкастая пасть, четыре глаза на лице. «Мы уже готовы к поглощению новой планеты», — продолжил он. «Эта новая планета населена новыми видами существ. С их помощью мы сможем усилить нашу армию. Новые гены — новая энергия». «Каймус боится меня», — холодным голосом сказала жизнь. «Или он чего-то ждет?» «Боится, и ничего не может с этим сделать», — пророкотал инсектоид. «Даже поглотив сотню планет его империи, он по-прежнему отсиживается в стороне. Тебе нужно присутствовать при каждом вторжении, тогда...» «Никто не осмелится встать на нашем пути!» Королева встала и посмотрела на своего ребенка. У этого инсектоида было имя Дурза, и он всегда был со своей королевой, с самого зарождения Вселенной. «Тогда не будем медлить, Дурза!» Упали глубоко, достаточно, чтобы понять, что. Поверху выбраться будет невозможно. Сознание я не потерял, как и многие, но прошло совсем немного времени, когда бессознательных разумных привели в чувство. «Очнись, Нека!» — кричал Спиллер. «Анду, приходите в себя!» «Что произошло?» — медленно открыв глаза спросил Анду. «Мы упали?» «Такое случается в этих пещерах». — ответил на его вопрос. — Глубоко под землей энергии накапливается настолько много, что порода начинает разрушаться. Из-за этого мы попали в эту ситуацию. — Как ты это объяснишь? — кричали на проводника разумные. — Мы даже половину пути не прошли! — Спокойно, — ответил старик. — Я и сам не ожидал такого исхода событий. — Возвращай наши деньги! Начали обступать старика разумные. «Тих, «Тихо, тихо!» Подняв руки в примирительном жесте успокоил их старик. «Можно попытаться подняться в воздух, если у кого-то из вас есть глайдер». «У меня есть!» Сказал один разумный, доставая свой глайдер из-за спины, после чего мигом забрался на него и полетел. «Я выживу!» — крикнул он. Поднявшись на высоту пятнадцати метров, его ударила молния, которая испепелила его в мгновение ока. — Как я и думал, — с кивком сказал старик. — Отсюда будет не так просто выбраться. — Ты! Он сдох из-за тебя! — начали возмущаться разумные. — Верни наши деньги, старый ублюдок! — Успокойтесь, — попытался вразумить их старик. «Я по-прежнему нужен вам. Выжить в этих пещерах пустоты не так просто, поэтому просто пойдем дальше и посмотрим. Может, все не так плохо». Оглядел свою команду и улыбнулся. «Возможно, этот поход будет прибыльным. В пещерах выжить крайне тяжело, поэтому эти разумные оставят много ценных вещей главное найти возможность эти вещи забрать хоть жизнь на первом месте начали движение в сторону единственного прохода старик держался в центре а некоторые разумные шли впереди пройдя короткое расстояние на одного члена нашего отряда напало насекомое внушительных размеров «Ха! а, а кричал он После чего насекомое было зарезано множеством клинков. Что с моим лицом? спросил разумный, глядя на кровь на своих руках. На его лице не было живого места. Он схватил себя за голову и начал истерически вопить. Я умру! Умру! старик! Какого черта ты идешь в центре? Разве ты не должен прокладывать путь? Спокойно сказал старик. «Если я погибну раньше всех, то у вас точно не будет шанса на выживание». «Откуда здесь инсектоиды?» — спросил разумный. «Это не совсем инсектоиды», — вмешался я в их панический спектакль. «Это обычное насекомое, которое мутировало под воздействием колоссальной звездной энергии. Хотя, возможно, здесь есть новая матерь Роя. Что произойдет, если два Роя столкнутся вместе?» Начнут сражаться, пока не победит самый сильный. У Роя одна цель — поглощать и совершенствоваться. — А ты чего улыбаешься? — спросил один из них, глядя на мою улыбку. — Ты что, не боишься сдохнуть? — Да так, просто забавно наблюдать за вами. — Командир, — шепотом позвал меня Спиллер. — Мы точно выживем? — Не сомневайся, только держитесь ближе ко мне. Тогда все будет отлично. Изучив тело насекомого, мы продолжили движение. Старик по-прежнему шел в центре, чувствуя себя в полной безопасности. Мы же двигались позади. Я был полностью сосредоточен, внимательно разглядывая каждый метр земли и следя за своими бойцами. — Может взорвать эту пещеру? — спросил Эксфлейм. «Хочу сотворить нечто особенное!» «Заткнись, псих!» Что сказала? а?» «Искал заткнись!» «Бабах!» «Ненормальный!» Икс Флейм бросил многозначительный взгляд в сторону Неки. Она приняла вызов и уверенно смотрела ему в глаза. «Бабах!» Шевеля губами, сказал он. «Бабах! Бабах! Ха-ха-ха!» Нужно еще за этим присматривать. Он уже мог заложить свои бомбы в некоторых членов отряда. Любитель искусства, значит. Хм. Но своих обидеть не дам. Только попробуй что-нибудь выкинуть. Сразу отправишься в бездну. Смотрите! Целое поле из аномальных камней. Обойти такое может быть весьма проблематично. «И что теперь делать?» Спросил один из толпы. — Нам ничего не остается, кроме как жертвовать собой по одному, — с наигранной тоской сказал старик. — Вот ты первый пойдешь, — возмутился разумный. — Не могу. — Почему? — У меня болит спина, так что я точно не переживу подобного. — Какое нам дело до твоей спины? Возвращай деньги, старый хрыч! — Вот именно! Возвращай! — Возвращай! Толпа обступила старика и начала трясти его в надежде выудить свои деньги обратно. — Да успокойтесь вы! — пытался вразумить их старик. — Никакого уважения к старшим! — Старый Скупердя их Хрыч, иди первым, иначе тебе точно не поздоровится! Поняв, что толпа настроена решительно, старик покачал головой и пошел вперед. Перед тем, как сделать первый шаг, Он еще раз бросил взгляд назад, в надежде, что кто-то поможет ему. Но его надежды не оправдались. Он увидел только суровые взгляды, направленные в его сторону. — Перед тем, как пойти вперед, — начал он, — я хочу провести обряд удачи. — Какой еще обряд удачи? — спросил разумный. А я улыбался все шире. — Древний обряд! который увеличивает твою удачу, ответил старик. Мои предки передавали знания об этом танце из поколения в поколение. Старик сложил руки в молитве, после чего начал пританцовывать и неуклюже двигаться из стороны в сторону. Ё мой дары банку дары патейка патейка, напевал старик. «Е-мой, дары, банку, дары, потейка, потейка!» Он взял курс назад, откуда мы пришли. Проходя мимо меня, он поймал мой взгляд, в котором читалось веселье. Когда он удалился, толпа стояла в тишине и не понимала, что только что произошло. «Он же сбежал, да?» За ним! Теперь остался только мой отряд, роман шизофреник и девочка с помятым роботом. «А чего вы не побежали?» — спросила девочка. «Командир?» — спросил Спиллер. «Идем», — сказал я и сделал решительный шаг вперед. «Только в точности повторяйте за мной». «И что тут сложного? Просто не касайся этих камней, и все. Проще простого». Но страх, заложенный природой, не дал мыслить этим разумным рационально. «Надо же!» — сказала Нека. — Не так уж и сложно. — Кому как, — сказал сосредоточенный Баргатир, размеры которого знатно отличались среди присутствующих. — Плохая идея, — бубнил себе под нос кротан. — Бабах! — крикнул Иксфлейм, из-за чего многие потеряли концентрацию и чуть не упали. — Ублюдок! — выругалась девочка. — Какого черта? — Нафантазировал! — развел руками печкорианец. — Уж простите, фантазия у меня... — Надо от него избавиться. С ним любые передвижения могут кончиться плачевно. И внул Кримусу, который точно понял, что я имел в виду. — Когда? — спросил Кримус. — Когда подвернется удобный момент. — А сейчас момент точно неподходящий. — не подходящий так как никто не знает, что выкинет этот пичкарианец. Он может банально подорвать себя или забрать с собой побольше жизней. — А есть способы использовать эти камни? — спросила Нека, с легкостью обходя все камни на пути. — Есть, — ответил я. — Нужен ранг аспекта, чтобы взаимодействовать с ними. — Почему аспект? — спросила девочка, которой так же легко давались эти манипуляции потому что аспекты состоят из чистой энергии звезд, на их тела такие слабые аномалии не действуют. «Ты хочешь сказать, что существуют аномалии сильнее?» — продолжила она, а я посмотрел на нее. «Что смотришь?» «Да, я поступила надменно, но это же не повод для плохих отношений. Все мы усвоили урок, даже мой робот пострадал». «Как тебя зовут?» «И почему вообще маленькая девочка сунулась в это опасное место?» — спросил я. «Меня зовут Сабра, я из семьи Кадабра, а сунулась я сюда...» Она опустила голову. «Моя бабушка не давала мне свободы, поэтому я решила раздобыть звездный камень и прорваться на ранг дисцендента, чтобы у нее и в мыслях не было контролировать меня. С моим рангом затмения жить просто невозможно». «Непослушный ребенок, значит...» прокомментировал ее действие. «И что, все еще хочешь раздобыть звездный камень?» «Да как-то уже не очень», — задумчиво ответила она. «Она точно прибьет меня». «А твой робот?» — спросил Баргатир и посмотрел в сторону робота, который застыл на одной ноге и ждал, когда мы продолжим путь. «Обычно с такими ходят звездочеты». «Это тоже ее опека. Теперь я понимаю, она заботилась обо мне». «А семья Кадабра какая-то известная?» — спросил Спиллер. «Относительно», — ответила Сабра. «У нас есть деньги, у нас есть несколько крейсеров, но силы известности как таковой нет, по сравнению с действительно сильными родами». Мы продолжили движение, пока поход не начал приносить свои плоды. Было сложно не улыбаться. Всегда был падок на звездные камни и все, что приносит силу и деньги. Возможно, из-за этого я и согласился отправиться в эти пещеры. «Стоять!» — остановил группу я. «А вот это уже ничего». В земле находился маленький белый камушек, который излучал чистый белый свет. На его поверхности были еще более яркие узоры, которые имели разные формы. Некоторые были похожи на снежинки, а некоторые — на сами звезды. «Неужели это...» — спросил Баргатир. «Верно!» — наклоняясь к камушку, ответил я. «Он самый!» С помощью меча получилось с легкостью достать звездный камушек размером с древнюю монету. Стоило коснуться его, как тело сразу же ощутило приятный импульс кинул камушек Спиллеру. «Теперь видишь, в чем разница?» «Да», — ответил Зилот и с любопытством рассматривал камень. «Он отличается. Сияние этого камня чистое, если не считать узоров. А еще он будто зовет меня». «Верно», — кивнул и продолжил. «Зов энергии звезд и зов алчности — вещи разные. Настолько, что от одной можно получить выгоду, а от другой — смерть. Ну, в общем, как обычно. Камень был слишком мал. Много — от него не получишь. Однако и этот малыш стоит достаточно много, чтобы перестать переживать о финансах. Сабра смотрела на камень с огромным трепетом. Именно из-за него она здесь. «И сколько стоит такой?» — спросил Баргатир, ловя камень, который Зилот кинул кротану. — Надеюсь, мы не заплатим жизнями за этот камушек? — На нашем пути начало попадаться все меньше аномальных камней, что говорило о том, что дальше может быть куда опаснее. Те же насекомые, неизвестно, сколько их обитает в этом месте. — Наконец-то мы выбрались, — с облегчением сказал Баргатир. — Это было не так просто. — Тебе точно не следует идти путем звезд, — сказал Кримус. — Слишком мягкий. — Мягкий? — возмутился Кротан. — Да я тот еще кремень. — А я видела, как ты плакал, — сказала Нека. — Это были не слезы, а пот, который стекал по моему лицу, — сказал Баргатир. — Да и потом. «Как ты видела слезы, если наши шлемы закрыты?» «Так значит, ты действительно плакал», — усмехнулась до лорда. «Нека, хватит доставать старшего», — осадила Анду. «Лучше бы помогла ему. Ему это досталось куда тяжелее, чем нам». «Разумные вещи, говоришь, молодой», — кивнул Баргатир. «У тебя есть потенциал». — Что дальше, дальше? командир? — спросил подходящий ко мне Кримус. — Нужно быть на стороже. Здешние насекомые могут быть опасны. Дальнейший путь был относительно безопасным. На нашем пути по-прежнему встречались аномальные камни, к которым присоединились разные аномалии. — Стоять! — остановил я группу и прислушался. В темноте были слышны звуки передвижений, а также голоса? — Старик, если ты еще что-нибудь выкинешь, то я прикончу тебя на месте! — Я же говорил, что эта аномалия способна прикончить даже на расстоянии. — Так они еще живы, но как они попали сюда? — Это же... — сказал разумный, когда заметил на себе свет моих фонарей. — Тот самый мрачный тип. Как вы сюда попали? Оглядел то, что осталось от еще недавно большого отряда. Шесть разумных, включая хитрого старика, его живучести, можно позавидовать. Помимо него остались также человек, зилот, ратан и двое тхуков, которые с опаской осматривали пещеры. — Так по аномалии прошлись? — ответил на его вопрос. — А как попали вы? — Там, оказывается, был проход, — ответил человек. «Этот чертов старик скрылся в нем. Мы долго не могли его найти. А когда нашли на нас напала стая насекомых, многие не смогли выжить в том сражении». «Прискорбно», — без сочувствия ответил я. «Так что, давайте продолжим путь». «Шевелись, гадкий старик», — толкнул его кротан. «На этот раз ты идешь впереди». «А кто спорит?» — спросил старик. — Никто и не спорит. — Поговори мне еще. — Так а кто спорит-то? — не унимался старик и старательно тянул время. — А куда делся печкрянец?" спросила Нека, когда мы продолжили идти вперед. — Он же был с нами. — Полевать на этого иштака, штака! — сказал Кримус. — Теперь тебе не придется постоянно оглядываться и боятся, что этот ненормальный рядом. Действительно. На пути встретилась еще одна тварь, которую мы без труда одолели. Старик попытался свинтить, но его остановили ближние, которые одарили его злыми взглядами. Только попробуй. Далее был проход вниз. Спускаться было нерационально. Однако выбора не было. Там... Наверняка логово этих тварей. Сами по себе они не проблема, однако если их будет достаточно много, то у нас точно возникнут проблемы. Первым, кто спрыгнул, был, естественно, проводник. Когда все убедились в том, что внизу безопасно, вторым спрыгнул тхук. Но это было самой настоящей неожиданностью, когда над тхука набросилась огромная тварь. Никто из присутствующих не растерялся. Каждый бросился в бой, чтобы выручить Тхука. Сейчас каждая боевая единица, за исключением старика, может быть полезна. «Отпусти его!» — прорычал кротан, который немедленно бросился на помощь своему товарищу. Удар кулаком отбросил тварь, однако она не собиралась сдаваться так легко. Отлетев в сторону, тварь встала на четыре огромные лапы, а после замахнулась своими клинками, которые были у нее вместо рук. Кротан выставил перед собой руку, после чего перед ним появился щит из белой энергии. Закончил этот бой зилот, который со спины атаковал насекомое, вонзив клинок ему в голову. — Он в порядке? — поинтересовался человек, подходя к телу Тхука. — Нет, — ответил второй Тхук. — Сам посмотри. Линок вонзился прямо в сердце. — Что ты чувствуешь? — наконец спросил я. — Вы ведь с ним были товарищами. — Товарищами? — посмотрел на меня Тхук. — Нет, мы были знакомы пару дней, и я уверен, будь на его месте я, то он точно бы не испытывал сочувствия. — Вот оно как! — Командир, а где Нека? — спросил Анду, оглядывая всех присутствующих. Все начали переглядываться в поисках девушки, а когда обнаружили, что ее рядом нет, начали громко кричать. Но и это не дало результатов. Только на крики пришло несколько насекомых, с которыми мы без проблем разобрались. «Командир!» — запаниковали Анду и Спиллер. «Где она?» «Мы найдем ее». «Обязательно найдем». «Нека...» рассматривала каменные стены, которые ее окружали. Вокруг было широкое пространство. Помимо этого, рядом, в шагах десяти, был обрыв, откуда исходил пар. Вероятно, там было весьма горячо. Нека посмотрела на печкарианца, который копошился в какой-то коробке. — Что тебе нужно? — кричала до лорда. — Ты чокнутый, ненормальный шизофреник! — Шизофреник? — спросил Иксфлейм. «Нет, что ты! Я просто ищу кое-что, точнее, кое-кого!» Нека сидела на коленях около стены. Ее костюм лежал рядом, чтобы она не выкинула что-нибудь неожиданное. Ее руки были связаны. Она сверлила печкарианца недовольным взглядом. «Кого ты ищешь?» — спросила она. «Кто рисовал на той стене?» «А?» «Мы рисовали», — ответила она. «А что? Что-то не так? Искусство не понравилось? Твое-то точно никому не по душе!» «Не смей трогать мое искусство!» — рыкнул печкарянец. Его голова загорелась, но после остыла, остался лишь дым. «Мы — это кто?» «А что ты сделаешь? Убьешь нас?» «Может, и да, а может, и нет». — сказал Эксфлейм и начал доставать из своего кольца какие-то коробки. — Так вот откуда у тебя все, пространственное кольцо. Мажорик? — Нет, просто дань тех, кто не следит за своим языком. Молчу, — Молчу-молчу. — Надо как-то время потянуть, что ли, — думала она. — А ты это, того самого, в психушке, не лежал? — Нет, я ее взорвал. — Повернув голову, ответил Печкорианец. — А потом взорвал планету. А потом... Че еще-то... Че еще взорвал? Задумал Флейм и почесал затылок, после чего посмотрел на Далорду и поднял в ее сторону палец. — Тебя! Тебя еще взорву! А потом... Потом твоих друзей! А потом... Че еще взорвать? Подскажешь? — Империю? — сомнением предложила Нека. — Точно! — голова печкрянца полыхала синим огнем. — Точно! Взорву империю, а потом и всю вселенную! — А давай так. Сначала взорвешь империю, а потом меня, ладно? — А какая разница, а? — Ну кто-то же должен будет смотреть на твое искусство. — И то верно! — кивнул Эксфлейм и посмотрел на Неку. «Тогда взорву пока твоих друзей, но не сейчас. Тот человек, от него вид опасной аурой». «Ты о ком?» «Не притворяйся, сама прекрасно знаешь. Тот человек, с которым ты была, я уже видел таких и пытался взорвать, но не получилось». Голова печкарианца закипела, там виднелся огонь. «Не получилось» страх печкарянец обернулся и увидел